Мы сидели над многоногим серым существом, которое нашли в лужице, оставленной приливом, когда хруст тяжелых сапог по заросшим водорослями камням заставил нас поднять голову. Керри с криком сорвался с места и побежал по берегу, не останавливаясь и не оглядываясь. В остроносы я отскочили назад. Щенок припал около меня на передние лапы, отважно оскалившись, Его трусливый хвостик загнулся вниз и щекотал нежный животик. Или Молли расквашенный нос не обладала такой быстрой реакцией, или заранее смирилась с неизбежным. Долговязый мужчина ударил ее в висок. Это был исхудалый костлявый человек с красным носом, а его кулак на тощей руке был похож на узел. Но удар оказался достаточно сильным для того, чтобы Молли растянулась на земле. Осколки ракушек врезались в ее обветренные колени, и когда она поползла в бок чтобы избежать неуклюжего пинка, которым он собирался наградить ее, я содрогнулся при виде соленого песка, забившего свежие царапины. «Ах ты проклятая верломная мускусная кошка! Разве я не говорил тебе, чтобы ты сидела дома и присматривала за обмакиванием?» «А ты торчишь на берегу и роешься в дерьме, сало жив в горшке уже застыло. Они там в замке хотят еще свечей сегодня ночью, а что я им продам?» «Те три дюжины, которые я сделала утром, это было все, что ты меня оставил, ты, старый пьяница!» Молли вскочила на ноги и храбро встала перед ним, хотя глаза ее были полны слез. «Что я должна была делать?» «Сжечь все дрова, чтобы держать сало мягким до тех пор, пока ты не притащишь наконец конец чтобы тогда нам нечем было разогреть котел?» Человек покачнулся под очередным порывом ветра, до нас донесся его запах. «Пот и пиво», — сообщил мне Вастронос. На мгновение пьяный, казалось, смутился, но затем боль в голове и переполненным пивом желудке снова ожесточила его. Он резко наклонился и схватил побелевшую ветку плавника. Ты не будешь так со мной разговаривать Ты, дикая тварь, торчишь тут с нищими мальчишками Делаешь эль знает что Держу пари, что снова воровала в коптильне и позорила меня Попробуй только убежать и получишь вдвое, когда я тебя поймаю Она, должно быть, поверила ему Потому что лишь только сжалась, когда он двинулся к ней И подняла тонкие руки, чтобы защитить голову Но потом передумала и спрятала только лицо Я стоял, оцепенев от ужаса А востронос, которому передался мой страх Визжал и даже сделал лужицу у моих ног Я услышал свист, когда дубинка опустилась Сердце мое бешено заколотилось я отпихнул пьяного Каким-то странным образом силы переполнявшие меня Вылетела наружу из моего живота Обидчик моли упал как человек с бочонком накануне. Но он не вскочил, а схватился за живот, его палка, никому не причинив вреда, отлетела в сторону. Он упал на песок, дернулся так, что судорога свела все его тело и затих. Мгновением позже Молли открыла глаза, все еще дрожа в ожидании удара, и увидела своего обидчика, скорчившегося на каменистом берегу, Потрясение стерло с ее лица все прочие чувства. набросилась к упавшему. «Папа! Папа, что с тобой? Пожалуйста, не умирай! Прости, что я была такой гадкой девчонкой! Не умирай! Я буду хорошей! Обещаю, что буду хорошей!» Не обращая внимания на царапины, она упала на колени рядом с ним и повернула его голову, чтобы он не лежал лицом в песке. Потом тщетно попыталась его посадить. Он хотел убить тебя, сказал я ей, стараясь осмыслить происходящее. Нет, он меня слегка поколачивает, когда я бываю плохой, но он никогда не убил бы меня. А когда он трезвый и не больной, он плачет из-за этого и просит меня не быть плохой и не сердить его. И надо было лучше стараться не сердить его. Ой, новичок, кажется, он умер. Я и сам боялся чего-то подобного, но через несколько мгновений отец Молли издал ужасные стоны и открыл глаза. Как бы то ни было, припадок, сваливший его, по-видимому, прошел. Еще не совсем придя в себя, он принял самообвинение и заботу Молли и даже мои вынужденные попытки помочь. Он оперся на нас обоих, и мы повели его по неровному каменистому пляжу. Востронос не отставал, он то принимался лаять, то наматывал круги вокруг нас. Люди на улицах не обращали на нас никакого внимания. Судя по всему, никто из них не видел ничего необычного в том, что Молли ведет домой своего отца. Я проводил их до самых дверей маленькой свечной мастерской. Молли, всхлипывая всю дорогу, бормотала извинения. Я оставил их там, и мы с Вастроносовым нашли дорогу обратно вверх по кривым улицам и холмистой дороге к крепости, пребывая в глубочайшем удивлении, которое произвели на нас человеческие нравы. «Раз обнаружив город и нищую ребятню, я стал навещать их впоследствии каждый день. Днем Барич был занят своими делами, а вечерами он пил и развлекался на праздники весны. Он мало обращал внимание на мои приходы и уходы, если только вовремя находил меня на маленьком матрасике перед очагом. По правде говоря, думаю, он слабо представлял, что со мной делать и считал вполне достаточным сытно накормить меня и следить, чтобы ночь я проводил в помещении, где со мной ничего не случится». Времена для него настали нелегкие. Будучи человеком Чивола, что он мог ожидать теперь, когда его хозяин отрекся от своего высокого положения? Вероятно, именно это не давало покоя Баричу. Это, да еще больная нога. Несмотря на умение делать припарки и перевязки, он, видимо, не мог лечить себя так же хорошо, как обычно исцелял животных. Один или два раза я видел ногу разбинтованной, меня передергивала от зрелища рваной раны, которая никак не хотела заживать, по-прежнему нарывала и гноилась. Сперва барич заковыристо ругался и мрачно сжимал зубы каждый вечер, когда чистил и перебинтовывал ее. Но по мере того, как шли дни, его стало охватывать бессильное отчаяние. Постепенно ему удалось заставить рану закрыться, но грубый шрам обвивал ногу, и барич продолжал хромать. Что же удивляться, что он уделял не так уж много внимания маленькому бастарду, оставленному на его попечение. И я, предоставленный сам себе, бегал повсюду, как могут только маленькие дети, на меня почти не обращали внимания. К окончанию праздника весны стражники у ворот крепости привыкли к моим ежедневным приходам и уходам. Они, вероятно, считали меня посыльным, потому что в замке было очень много таких, не намного старше меня. Я научился ранним утром таскать из кухни достаточное количество еды, чтобы мы с Вастроносом могли как следует позавтракать, а обгоревшие крошки у булочников, моллюски и водоросли на пляже, копченая рыба и заставленных без присмотра коптилин – это составляло значительную часть моих дневных дел. Молли расквашенный нос всегда была рядом со мной. После того случая мне редко доводилось видеть, чтобы отец бил ее – Часто он был настолько пьян, что не мог отыскать ее, а если все же находил, был не способен выполнить угрозы. Я почти не задумывался, как мне удалось оттолкнуть его в тот раз. Молли к моему облегчению так и не поняла, что я был к тому причастен.